Пока они вели эту неспешную беседу, радостно гомонящий поток внес их в городские ворота, протащил по узкой улочке и выплюнул на широкую площадь, в центре которой, подле минарета, стоял большой шатер, крытый цветным войлоком и коврами. Вокруг шатра ограда, расцвеченная затейливыми узорами. На длинном шесте на шатром Раскачивался белый конский хвост. Интересно, чему так узкоглазые радуются? Пробормотал Алеша. А ты у обыза поспрошай, посоветовал Касьян. Вон, видишь, стоит. Их хану из бухары прислали проповедуют веру в Магомеда. Они все знают. Алёша, рассекая толпу, двинулся к одетому в черный. Обвязанный белым платком халат худощавому старику, Ориентируясь на его белоснежную чалму. — Уважаемый Абыз, не подскажете, что здесь происходит? — Неверная собака! — взвизгнул старик. — Не можешь отличить почтенного Муллу от Абыза, а? — Можно я его зарежу? — спросил с плеча своего друга Ара, выдергивая кинжал. Старик дикими глазами посмотрел на пернатого джигита, деловито пробовавшего остроту заточки на волосах кунака. Кинжал был острый, лезвие смахнуло черную прядь, просвистев рядом с ухом ванно. Ара, зачем тебе этот старый, выживший из ума и шаг? — начал резонивать друга колдун, пытаясь засунуть его к себе за пазуху. Ара активно сопротивлялся. «Нет, я хочу его заразать!» Мула взвизгнул, ринулся в сторону шатра. Пробиваться было трудно, толпа была очень плотная, и, что интересно, она, как и ара, активно сопротивлялась. Ему ставили подножки, из-под тишка давали пинка, смыкались крепкой стеной и к шатру не подпускали. — Они все знают, — Касьян вздохнул. — Но не говорят, а еще их тут не любят. — За что? — Да тут народишко школам поклоняется, а эти гады их разбивать заставляют. — И Идала бей нестрастно, — вступил в дискуссию старый круглощекий татарин, притиснутый толпой к команде Алёши. мы и дала палка бьем когда охота плохой. что страшно тут же начал мотать ну с алексей чик-чик это которая детка делать да саулуса чик-чик дела не хочет обрезание дошло до да, лёши ну а тут то сейчас что происходит зачем столько народу согнали праздник однако Хана Хучума сказала, «Сначала казнь, потом праздник. Хана Хучума бочка кумы сдает». «Одну?» «Одна, одна», — закивал татарин. Алеша посмотрел на море голов. «Убьетесь! Кого казнят-то?» «А батыра!» Алеша ринулся вперед. Его верная команда, усердно работая локтями, Когтями-клювами поспешила следом, и только пробившись в первые ряды, они увидели приговоренных. Царевич Лисей лежал на земле, привязанный за руки и за ноги к четырем коням. Рядом валялся Вервольф Вольфович. Лапы его были намертво прикручены к четырем вбитым в землю колышком, Морда плотно завязана шелковым платком, чтобы не гавкал. и не сквернял слух правоверных мусульман и прочих идолопоклонников, не успевших проникнуться духом истинной веры и прелестями Чик-Чик. Около него светился толстый палач, деловито смазывая баранним жиром гладко оструганный, заостренный с одного конца кол, примеряя его периодически к хвосту главы оппозиции Лысой горы. Тут, блин, с Алеши усиленно начал шуршать извилинами. Юноша прекрасно понимал, что шансов справиться со всей этой толпой у него нет, но сдаваться не собирался. Полок шатра распахнулся, и четыре накачанные фигуры с натугой вынесли на площадь громадный высокий трон, наделанный резьбой из моржовой кости, Малиновым бархатом и золотом. На троне восседала сухонькая, сгорбленная фигурка великого хана Хучума. Как только трон опустился на землю, из-за него неспешно вышел седовородый досточтимый Ахун, главный советник хана. Слуги поспешно расстелили у подножия трона ковер, на который он с достоинством и уселся. хан махнул рукой морзачангл огласи приговор из толпы приближенных вышел еще один седобородый старец в пестром халате развернул свиток и трубным голосом провозгласил правоверные этот неверный русский батыр елисей четырежды оскорбил нашего великого хана Наместника Аллаха на земле да продлятся его дни. Чьи дни Аллаха или хана?» — дерзко выкрикнул Алеша. А при чем здесь Аллах? возмутился Мурза. Хана, конечно. А. -а, -а, -а» Алеша, понимающе кивнул, проверяя, как катана выходит из ножен. Елисей приподнял голову, посмотрел на брата. Глаза царевича стали круглыми. «Не надо, уходи!» Одними губами еле слышно прошептал он. «Вах!» — загомонила толпа. «Четырежды!» Первое оскорбление, дождавшись, когда толпа угомонится, продолжил Мурза. «Залез в его конюшню и попытался украсть любимого коня хана». чистокровного аргамака шебергамских кровей, по преданиям, выведенного далекими предками хана из элитных пород арабских скакунов. «Я так думаю, что из смехи бульдога с носорогом может получиться только конек-горбунок или дворняжка». Алеша явно нарывался, игнорируя отчаянные знаки побратима. Мурза — недовольно взглянул на наглеца однако сдержался и продолжил но великий хан его прощает вот это другое дело обрадовался алеша мурза решив видать на реплике алеши не обращать внимания поделился с сокровенным сами понимаете все с этого начинали и тимур и наш великий хан по молодости Это мы понимаем. Да, по молодости-то. Да. Второе оскорбление. Научил свою собаку таким страшным словам. Она нашему хану такого наговорила, я даже повторять боюсь. Одно только слово «волюнтаризм» чего стоит. «В моем ханстве», — проскрипел Хучум, — Попрошу не выражаться. — Прости, о великий! Мурза стукнул с лбом о землю. — Вырвалась. — Так хочется узнать, что же это такое волюнтаризм. Вервольф, придушенно повизгивая, начал извиваться на земле. Ему явно не терпелось пояснить, но мешала повязка, плотность и челюсти. — Продолжай. Хан недовольно махнул ручкой. Мурзав вскочил и с энтузиазмом заорал во всю глотку. Хан и на этот раз его прощает, ибо глупо отрок и неразумен, а потому что с него взять, тем более с его собаки. Третье оскорбление. Этот русский батыр с одного удара поверг лучшего воина хана Но и это не страшно. Ну, сами знаете, дебило глы всем уже надоел. Да, да, да. А вот четвертое оскорбление, самое ужасное. Мурза сделал многозначительную паузу. Все затихли. Он узнал великую тайну хана. У, -у, -у казнить, казнить. интересно а что за тайна задумался вслух алеша уи он не знает загомонила толпа не знаю подтвердила Алёша. у уха на большой гарем есть женщин много девушек уи какой женщин перри наперебой начала пояснять толпа ну и что Продолжал допытываться Алеша. «Что ну?» — взмутилась толпа. «Старый стал, не понимаешь, да? Ничего с женщин сделать не может, только сказки рассказывает». А -а -а дошло до Алеши, и извилины в его голове перестали скрипеть. План спасения был готов. «Казнить!» — бушевала меж тем толпа. «Казнить! Казнить!» — Спокойно, господа, обызы, обрызы, обреки, козбеки и как вас там еще называют, не знаю. Смело выступил вперед юный прохвост и начал привычно ездить по ушам. Язык у него уже работал отдельно от мозга, но делал все, что надо, как и всегда в экстремальных ситуациях.